Глава 26. Чай со стариком. Этот лес был очень-очень непрост. Я не торопясь шёл вперёд, слушая каждый звук. Почему до сих пор не встретилось ни одного животного? Хруст, шорох, чириканье, кваканье. Лес был полон звуков, но я упорно не находил источников звука. Это мелочь, не обращать внимания. В целом, скорее да, чем нет. Однако некоторая настороженность у меня оставалась. Шаги, шаги, шаги. А еще этот гул, эхом раздающийся по всему лесу. Кажется, это ментальная атака. Я Прямо чувствовал, как неизвестный голос хочет проникнуть мне в голову. Здесь не могло быть еще одного магнолианца, но я все равно сильно напрягался из-за лесного голоса. Дорога с каждым шагом брала все больше и больше уклона. Ширина тропинки при этом неуклонно сужалась. Было ощущение, что дорога вот-вот кончится, и я останусь один в этом глухом лесу. Беги, беги, беги. У тебя мало времени, время, время. Он страха. Было сильное желание рвануть вперед со всей силы, но я сдержал этот порыв. В подобных местах нельзя поддаваться единовременному порыву. Надо, чтобы на плечах всегда оставалась полностью холодная голова. Беги, беги, беги. Я обернулся. Лес позади стремительно обрастал мхом. Я уже отметил, что пропадает тропинка в тех местах, где я прошел, Но наплывом ха раньше не было. Иди, иди и иначе мох тебя захлехнется. И действительно зеленая поросль выглядела крайне прожорливой. Хотелось, если не бежать, то по крайней мере сильно ускориться. Интересна, конечно, проверка в Гонтоку. Или это не проверка? Может, я попал совсем не в нужное место? Рин вполне могла ошибиться, используя телепорт. Мох совсем Звук. Вся иллюзорная живность леса издавала ровно те же звуки, что и раньше. Наплыв мха никого не пугал в этом лесу. Тогда, может, и мне не пугаться. Проверка на страх это одна из базовых проверок, которую можно придумать. Как человек отреагирует, столкнувшись с опасностью? Хотя тут даже не опасность, а неизвестность, что, собственно, пугает даже больше. Если ты не знаешь, что произойдет с тобой через минуту, то тебе будет страшно. Я остановился. Ну давай, мох, сожри меня. Да и почему вообще лес оперирует словом сожрать? Это же почти основное понятие в моей жизненной философии совпадение. Или мои мысли как-то прочитали? Чтение мыслей очень сложная штука, но я все же знал, что некоторые существа на это способны. Собственно, за примером даже не надо далеко идти. Привет, Магнальянс Артуру. Зелёная поросль дошла до меня и, не замечая препятствий, прошла дальше. Мхом я не покрылся, но твердая тропа под ногами заменилась мягким влажным растением. Все же опасность оказалась не такой уж и опасной. Надо отметить, что больше не было звуков животных. Пришла почти полная тишина. Я осмотрелся. Тумана, кажется, стало больше, чем прежде. Намёка на какую-либо дорогу нет вообще. Может, подрубить сенсорику на тёмную энергию? Хотя я бы и без сенсорики почувствовал лёгкий привкус порчи в воздухе. Эй, Гэнтоку-сан, ты за мной следишь? Я достал пачку сигарет. «Не против, если я закурю. Вижу, не против. Я подкурил и присел. Дотронулся рукой до мха. Мокро. На почему-то даже немного приятно. Лес стал приятнее по атмосфере после прихода зелёной поросли. Тут прям волшебная обстановка. Ковры, мха, туман. Может, и прекрасные девы выйдут, В горлыв столком, я слегка поперхнулся. Из-за дерева вылезла страшная призрачная старуха, пол-лица у неё срублено, отчего виднелись мозги, а другая половина в жутких морщинах. Не кури в священном лесу, Нати!» Я заказывал прекрасных дев, ответил я, но сигарету все же развеял в пепел. Что за лес, Нати?» Уходи, чужак. Старуха исчезла. Надеюсь, этот образ не будет вспоминаться. Порой перед глазами мелькает рожа самых отродливых демонов, что я видел, и это мне совсем не нравится. Даже бывало трясу головой, чтобы переключиться. Я прошел несколько шагов вперед, а За задири вдали ещё один призрак, но другой. Черт, еще два справа. Лес стал наполняться и наполняться духами. Часть призраков люди, а другая часть животные. Чего-то уродливого вроде старухи не было, но обиля духа все равно напрягало. Священный лес Нати, значит. А это случайно не часть Чудо Света по названию Водопад Нати? Хина давала мне список по чудесам света в Японии, и это место было где-то в первой десятке. Неужели проверка Генток — это испытание Чудо Света? Но тогда надо понять суть испытания. Правила тут, говорят, далеко не всегда. Называется догадывайся сам. «Мил человек, не хочешь выпить чай со мной? спросил приветливый дух старика. Низенький, тощий, слегка горбатый призрак, который медленно шлепал ко мне по мху. Зависит от того, какой у тебя чай. Хрипло рассмеялся дух. А вот такой. Появилась громадная белая кружка высотой в полтора метра, в которую сразу же плюкнулся старик. Горячие брызги разлетелись во все стороны, источая пар. Значит, старик в прямом смысле говорил: "Чай со мной". Ну дела, удивил так удивил. Давай, испи со мной чай. Спасибо за предложение, но что-то меня совсем не мучаешь жажда. Ну хотя бы глоточек. В лесу же так холодно. Поду ледяной ветер, пробирающий до самых костяшек. Причем я был уверен, что холод магический, от обычного природного такого сильного эффекта не было бы. Я спешно пошел вперёд, чтобы уйти как можно дальше от громадной кружки. Эта штука немного пугала, хотя и выглядела совсем безобидной. Вообще в этом лесу очень сильно пробирала на страх. Возможно, испытание чудо света как раз заключается в том, чтобы не поддаваться ужасу. Если все действительно так, то я должен легко пройти эту глупую проверку. Мил человек, обратилась испуганная молодая девушка, разумеется, как и все тут призрачные. Я потеряла ребенка. Вы не встречали мальчика пяти лет? Нет, Вдобавок к ответу я отрицательно покачал головой. А вы не могли бы помочь мне его найти? Глупо, это что-то вроде морального выбора, если исходить из того, что я должен постигнуть некую мудрость. Этот вопрос про помощь становится вдвойне интереснее. Я иду к водопаду к определенной цели, которая для меня важна. А эта девушка ее проблема, отвлекающий меня фактор. Стало бы я помогать незнакомке? Это сильно зависит от ситуации вокруг меня и от того, насколько большая проблема у человека, который ко мне обратился. Если речь про вопрос жизни и смерти, грубо говоря, надо оказать помощь больному, то я помогу. А если просьба глупая или слишком наглая, то я откажу. Мне сложно назвать альтруистом. Но все же, все зависит от ситуации. Как ты потеряла своего мальчика? Я отвлеклась, и он убежал. Кажется, мой сын направился в сторону Дикой пещеры. Девушка-призрак склонила голову. Не страшно идти туда одной? Там водятся монстры. А то, что твой сын там, тебе не страшно? Да вы же чёртовы духи, разве вы можете умереть? Конечно, духа можно поглотить или же запечатать. Мы можем проходить сквозь предметы, но это не значит, что мы неуязвимы. Ладно, пошли к твоей дикой пещере. Я все равно пока не знаю, как мне выйти к водопаду Нати. В водопад Нати, если вам нужно туда, то пройдите через дикую пещеру. Водопад находится по другую сторону. По другую сторону пещеры там есть портал? Не знаю. Но давайте уже пойдем. Я боюсь за своего ребенка. Все это выглядит достаточно странно, начиная от мха и заканчивая духами. Ну, конец этой истории вроде бы виден. Значит, надо пройти дикую пещеру. Только что-то меня напрягало фраза про другую сторону. Надо быть повнимательней к происходящему. Путь к пещере оказался довольно долгим. Мы шли быстрым шагом, уходя и уходя в низину. Лес быстро сменился мелким папоротником, а мох стал попадаться чуть реже, отдавая инициативу обычной траве и земле. Что примечательно, чем ближе к пещере мы подходили, тем меньше становилось растительности. Сначала мы вышли на абсолютно голую землю, а потом на широкую тропу из крупных камней, неровно подобранных друг к другу. Будьте настороже, посоветовала призрак, когда мы прошли несколько шагов по камню. Духов рядом больше не видно. Да, все боятся дикую пещеру. Мы прошли еще немного, и в глубине тумана показалась два огонька. Ещё пару шагов, и я понял, что это факелы. Они стояли по обе стороны свода пещеры, который был выполнен все из того же крупного серого камня. Услышав название Дикая пещера, я представлял естественное углубление в камне бронзоаายุрского периода то бишь место, где древние люди рисовали углем на стене количество убитых мамонтов. Но я ошибался в своих представлениях. Дикая пещера оказалась рукотворного характера. Что было в ней дикого, пока оставалось непонятным, но я решил разъяснить этот момент у духа. Откуда пошло название? Девушка-призрак слегка дрожала, чувствовала, что ей крайне не нравится это место. И я не знаю. Все называют это место Дикой пещера, вот и я называю ее так. Дикая пещера опасная для духов. Понятно. Ты останешься тут или пойдешь со мной? «Останусь. Мое тело не имеет от одной лишь мысли, что придется туда идти. Похоже, ребенок не особо-то тебе и нужен. Не заманиваешь ли ты часом меня в пещеру? Уж больно все хорошо ложится, Ребенка спасешь и к водопаду выйдешь. Мой инстинкт самосохранения просто вопите ловушке. Нет, я не веду вас в ловушку. Но дикая пещера действительно опасное место. Это даже глупо скрывать. Думаю, вы и сами это чувствуете. Продолжать разговор с призраком я не стал. Какой-то полезной информации она мне не даст. Все сводится к тому, рискнуть либо же искать иной путь к водопаду. Я запульнул в пещеру огненный шар. Пару метров вперед я увидел, но тьма быстро съела мой шар. Может, тогда использовать око медиума? С помощью него я способен видеть в темноте, хотя далеко не факт, что получится справиться конкретно с этой тьмой в пещере. Пять, десять метров. А дальше полная тьма. Дополнению к оку нужен еще и источник света. Я запульнул внутрь пещеры еще один огненный шар. Нуль эффекта. Тьма опять съела мой огонь. Я прошел оком еще несколько метров, и магия разрушилась. Интересно, интересно. Хорошо, пойду сам, рискну. В конце концов убить меня чрезвычайно сложно, да и в любой момент я мог использовать телепорт в храм. Чудо света хоть и создавало очень странную магию, Но это все еще был наш мир. Я шагнул в полутьму пещеры. Метров через 10 будет ровный коридор, а дальше пока неизвестно. Два шага три... Ох ты, ж, черт! Здесь темная энергия не работает. Я замер и затем медленно стал выступать. Шаг назад еще один. Способности вернулись только когда я пересек первый ряд камней пещеры. Что-то не так. Ну как сказать? Похоже, дикая пещера опасное место не только для духов. Я почесал затылок и стал думать, что делать дальше. Дать заднюю или пойти в ту пещеры? Испытание чудес света часто смертельно опасное, причем не факт, что дикая пещера это именно то место, которое мне нужно. Рука потянулась к мобильнику. Нет связи. Собственно, чего я ожидал? Найти дорогу по GPS или быть может посмотреть статью о том, как пройти к водопаду Натя? Бред. Такой информации в свободном доступе нет. Ну что, охотник, отступишь или пойдешь вперед?» Чуйка говорила надо идти. С внутреннему голосу я доверял, хотя и бывали случаи, когда шестое чувство приводило к проблемам. Я создал себе экипировку: нагрудный доспех, шлем, кинжал, меч и чертов лук. Почему чёртов? Потому что лучше бы создать пистолет, но я такое не умел. Создать копию с натуры могу, но из головы увы, нет. Немного подумав, я создал небольшой рюкзак. Литровую бутылку воды я могу создать воду через Брахму, но вот саму бутылку уже нет. И 10 больших пищевых батончиков. На вкус они, скорее всего, будут ужасными, но это и не важно. Также закинул себе минимальный набор для перевязки. На резкое возвращение способности к регенерации я не надеялся. Итого я накинул на себя килограмм 25, если не больше. Если устану, то от лишнего можно избавиться, но пока лучше набрать всего и побольше. Скорее всего, я еще и забыл что-то важное. Например, про факел я вспомнил только в самом конце. На мою подготовку девушка-призрак смотрела с интересом. Кажется, ей просто нравилось видеть магию, хотя я могу ошибаться. Завершив подготовку я запульнув в пещеру еще один огненный шар. Результат эксперимента не поменялся с прошлого раза, хотя, собственно, почему он вообще должен был поменяться? Ну что, милая девица, пожелаешь удачи? Да, конечно. Как вас вообще зовут? Эрнест Накадима, расчититель древних гробниц и диких пещер. Ладно, шутки в сторону. Глубоко вдохнув, я снова пересек порог пещеры. Вновь три шага, и силы охотника покинули меня. Я обернулся назад. Девушка-призрак провожала меня беспокойным взглядом. Не уверен, что я пойду назад, если найду ребенка. Скорее буду искать выход, когда паду на тебя. Я сделал несколько осторожных шагов вперед. Эхо давало понять, что коридор длинный. Каких-то подозрительных шумов нет, только звуки моих собственных шагов. 5 метров, 10 м. Бам! Сзади загремело что-то тяжелое, металлическое. Я обернулся. Сзади меня закрылась каменная дверь на железный засов. Лучше дерьмо. Больше обратного пути нет. Остается надеяться, что я справлюсь с опасностями внутри этой пещеры. Я пробирался вперед, внимательно всматриваясь в тьму. Коридор особо не менялся. Первый останавливался и бросал специально заготовленный деревянный кубик на подозрительный камень. Ловушек не было, но лучше лишний раз перестраховаться. Опыт вылазок в миры демонов подсказывал, что всегда надо ждать ловушку и подвох. Чёрт, как же неприятно без своих сил. Если задуматься, то я ненавидел моменты, когда на моей родной Нексе отсутствовали разломы пространства. Во-первых, это значило, что работы нет, а во-вторых, это значило, что я стану слабее в тысячу раз. Впрочем, говоря, про тысячу я скорее преуменьшаю, чем преувеличиваю. На самом деле, такое время для меня было очень полезным. Я начал задумываться, что делать, если разломов пространства больше не будет никогда. То есть, если моя профессия, в принципе, будет ненужной. Какие-то средства к существованию у меня имелись, да и в целом я вряд ли пропаду. Но хотелось бы заниматься тем, что приносило бы мне определённое моральное удовлетворение. В самом-самом детстве я мечтал о карьере боксера, вдохновившись парой фильмов и некоторыми реальными спортсменами. От этой детской идеи я исходил, когда решил попробовать себя бойцом смешанных единоборств. Для профессионального спортсмена я начал заниматься довольно поздно, но опыт в войсках тоже давал немало. Правда, к большим спортивным регалиям я так и не пришел. глупо умер в уличной драке. Но потом Япония, поник, на Кадимы, разборки в Сикудзе и борьба с кланами соседями. Я прошел метров 200, прежде чем впервые серьезно напрягся. Впереди послышался какой-то шум, а еще тусклый свет. Кажется, я вышел к какому-то помещению. Зазвучала речь на незнакомом языке, Причем очень грубая речь, какая-то даже по-зломуму злому чащаю. Я стал ступать осторожнее. Свой факел я прислонил к стене, поставив под выступ камня. Света стало минимум, но так только лучше. Не дам себе заметить. Может, и на мирце как раз обсуждают, что в их коридоре какой-то свет или же шум. Я шел не настолько тихо, чтобы меня не заметили. Да, И тут создавало всеха. Я взялся за лук. Будет неплохо, если мои противники без брони. А ещё лучше, если они без магии. Я стал идти максимально бесшумно. И на ко мне пока не торопились. Видно, я заметил их раньше, чем они меня. Стоит ли пытаться договориться с обитателями Ника пещеры или же сразу считать их врагами? Но прежде чем что-либо предпринять, надо сначала увидеть их на Внешний вид часто говорит очень многое. Если меня встретят злые и уродливые рожи, то я сразу же буду стрелять. Тьма коридора закончилась. Помещение впереди имело более высокий потолок и было хорошо освещено. Серый камень сменился на более тёмный, и появились вкрапления плитки по краям островков чистого камня. Виднелись какие-то широкие колонны, которые очевидно поддерживали свод пещеры. Хотя больше подойдет назвать все это дело каким-то подземельем. Но это всё неважно. Мне нужно было увидеть не помещение, а его обитателей. Я медленно двигался вдоль стенки. Лук опущен, но я наготове для выстрела. Не уверен, что я хороший стрелок из этого вида оружия, однако небольшой опыт был. Показались тени. Я осторожно высунул голову, чтобы увидеть обстановку лучше. Минотауры. Там чёртывы минотавры! А вот же дерьмон номер 2. М-м. Прозвучал яростный зов одного из монстров. Заметили. Вроде в меня 6 минотауров высотой от 2 до 3 м. Брони у них нет, монстры абсолютно голые, не считая набедренной повязки. Но зато их вооружение выглядит грозно. Здоровенные двусторонние топоры, у некоторых даже по две штуки. Темной энергии у меня нет. Брахматон действовало натужно. Надежда только на мои навыки и снаряжение, которые я себе создал. Враги даже набегли взгляд очень серьёзным. Видимо, испытание чудо-света предполагало, что я владею светлой энергией на должном уровне. Но увы, нет. Если я тут выживу, то не благодаря, а вопреки. Я высунулся из укрытия и послал стрелу, убежавшего на меня минотавра.